Глава девятая. Главное здание «Наниджен». 28 октября, 19.30. Пока Вин Дрейк отвечал на вопросы студентов, Питер Дженсен отвел Эллисон Бендер в сторонку. «Кое-кто из нас прихватил с собой всякие образцы, вещества, чтобы показать мистеру Дрейку», — начал он. «Очень хорошо», — отозвалась Эллисон. «У меня тоже есть диск с кое-какими выкладками». — сказал Питер, и она кивнула. — Там звукозапись. — Это касается моего брата, — добавил он, помолчав. — Пора уже ее подогреть, пусть понервничает. Бендер опять кивнула и тут же вышла из конференц-зала. Действительно ли в ее глазах мелькнул тревожный огонек? Дрейк все еще беседовал со студентами. Едва Элисон удалилась, как Дженсен незаметно проскользнул за дверь аппаратной. Нужно кое-чем вооружиться, как-то усилить свой голос. Не хватало еще, чтобы Вин или кто-то другой заткнул его или попросту перекричал. Питер быстро заглянул в несколько выдвижных ящичков. Вот оно, беспроводной микрофон с клипсой, транслирующий речь в динамике, такой же, как сейчас у Дрейка. Устройство представляло собой маленький передатчик, соединенный тоненьким проводком, с крошечным, с горошину, микрофончиком. Студент сунул передатчик в брючный карман и затолкал следом провод с горошиной. Экраны уже были не нужны, и в зале зажгли верхний свет. «Знаю, что многие из вас привезли нам кое-что показать», — объявил Винсент, «и нам не терпится на все это посмотреть, так что если вы...» «Да, что такое?» В зал быстро вошла Эллисон Бендер, она плотно придвинулась к Дрейку, и что-то зашептала ему на ухо. Слушая, тот бросил взгляд на Питера, но тут же отвел его. Потом он дважды кивнул, но не произнес ни слова. Наконец опять повернулся к Дженсену. «Питер, у тебя какая-то запись?» «Да, на диске», — ответил молодой человек. «И что за запись, Питер?» Вид у Дрейка был самый что ни на есть безмятежный. «Кое-что, что наверняка вас заинтересует». Сердце у Дженсена тяжко бухало в груди. «Касающееся твоего брата?» «Да». Вин по-прежнему не выказывал никаких признаков беспокойства. Зная, как тебе сейчас тяжело», — проговорил он, положив Питеру руку на плечо и негромко добавил. «Не лучше ли обсудить это без посторонних ушей?» Дрейк явно хотел вывести его из зала одного, чтобы их слов никто больше не услышал. «Дженсен уперся». — Мы можем и здесь поговорить, — ответил он. — Ну да, только здесь, в конференц-зале, в присутствии всех остальных. Винсент напустил на себя участливый вид. — Желательно переговорить с глазу на глаз, Питер. — Эрик, ведь был и моим другом. Для меня это тоже очень тяжелая потеря. Давай-ка лучше отойдем вон в тот кабинет. Пожав плечами, студент сдался, и вслед за Вином Дрейком и Элисон Бендер прошел в смежную с залом крошечную комнатку, нечто вроде кабинки для тех, кто ожидал в своей очереди выступать. Дрейк плотно прикрыл за ними дверь и неспешно защелкнул замок, а потом развернулся на каблуках, и в тот же миг лицо его совершенно переменилось, теперь оно было искажено злобой. Одной рукой он, словно клещ, вцепился Питеру в горло, резко прихлопнув его спиной к стене, а другой — Быстро перехватил его руку, после чего нагнул его и взял в замок. «Не знаю, что за игры ты тут затеваешь, поганец. Да какие игры? Полиция не искала телефон в катере». «Не искала? Нет, засранец. Потому что на площадке весь день никого не было». Мозг Дженсона лихорадочно работал. «Полиции не надо было ехать на площадку», — с трудом выговорил он. «Телефон могли просто по GPS отследить. Не могли». Дрейк отпустил его руку и тут же ударил Питера в живот, резко и сильно. Тот поперхнулся и согнулся пополам. Винсент опять перехватил его руку, развернул его, и, взламив ему руку за спину, крепко зацепил его голову удушающим локтевым захватом. «Не двинешься! А ну-ка не врать! Ни хрена не могли не отследить, потому что я отключил GPS и только потом подложил мобильник в катер!» Вин нервозно сунуваясь к ним, Эллисон, заткнись. «Так значит, — пропыхтел Питер, — вы отключили GPS и подсоединили мобильник к чему-то, что перекрыло бензопровод? Нет, тупица, к тому, что отрубило бензонасосы, и радио тоже. Вин, послушай, — продолжала пытаться остановить Дрейка Бендер, — Эллисон, отвали. «Зачем вы все это сделали?» — прохрипел Дженсен сквозь кашель, вцепившись в обхватившую его горло руку и тщетно сились ее разогнуть. «Зачем? Твой братец заглупил. Знаешь, чего он хотел? Хотел продать технологию. Выяснилось, будто бы там есть законный владелец, какие-то там правоприемники. Вот и вбил башку, что нужно им заплатить. Эрик предал Наниджан и меня лично предал. Вин, ради бога, заткнись. Микрофон!» Эллисон тыкала пальцем в прицепленную к Дрейка горошину. «Он же включен!» «Вот сука!» — прошепел Виндрейк. Он опять развернул Питера лицом к себе и нанес ему жестокий удар прямо в солнечное сплетение, от чего тот упал на колени, хватая ртом воздух. После этого Винсент, подчеркнуто не спеша, откинул полу своего пиджака, открывая прицепленный к поясу передатчик и постукал пальцем по выключателю. Огонек не горел. Я же не идиот. Дженсен, скорчившись на коленях от приступов рвоты и кашля, никак не мог привести дух. И внезапно он осознал, что его собственный микрофончик выпал из кармана и теперь болтается на проводе где-то возле бедра. Сейчас Дрейк его заметит. Молодой человек лихорадочно щупал горошину, принялся поспешно запихивать ее обратно, и совершенно случайно задел коробочку передатчика. «Пум!» — глухо отозвались звуковые колонки в конференц-зале. Дрейк обернулся на дверь. Он тоже это услышал. Затем он опустил взгляд на Питера и увидел микрофон. Чуть отступил, занес ногу и резко пнул Дженсона прямо в висок. Тот упал на бок, и Вин вырвал провод у него из кармана, отсоединил микрофон и отшвырнул его в сторону. Питер перекатился по полу и застонал. «Что же теперь делать?» — едва не рыдал Элисон. «Они ведь все слышали. Заткнись!» — рявкнул Винсент и прошелся взад-вперед по комнате. Чёрт бы все это побрал! Там ни у кого нет мобильников, точно?» «Точно. Они все сдали. Вот отлично. Что ты задумал?» — спросила Бендер, дрожа всем телом. «Просто не путайся под ногами». Дрейк быстро распахнул крышку пульта охранной сигнализации и ткнул кнопку тревога. Громко завыла сирена, то заунывно притухая, то вновь набирая силу. Винсент подхватил Питера под мышки и кое-как поставил его на ноги. Молодого человека шатало, сильно кружилась голова. — Видишь, что ты устроил? — процедил Вин. — Придется теперь за тобой прибраться. Дрейк открыл замок и вывалился в зал, придерживая Питера. Сирену приходилось буквально перекрикивать. «Нарушение охраняемого периметра!» — вопил он. «Питер ранен! Выпущены охранные роботы! Они крайне опасны! Все быстро вон туда, скорее в убежище!» С этими словами он на пару с Эллисон, поволок почти бесчувственного Дженсена в коридор. Остальные послушно бросились в догонку. По коридору, главному выходу, Уже мчались сотрудники лабораторий. «Быстро на улицу!» — кричал кто-то, пробегая мимо. Впрочем, народу было немного. Основной персонал уже давно разошелся по домам. Дрейк, однако, свернул в боковой коридор и повел студентов куда-то вглубь комплекса. «Куда это вы нас тащите?» — спросил у него Рик Хаттер. «К выходу уже не успеваем. Надо добраться до убежища», — отозвался Вин. «Студенты...» явно пребывали в недоумении. Что за убежище? Что вообще все это значит? — Что ты задумал? — спросил Элисон Дрейка. Тот не ответил. Наконец они уперлись в массивную дверь с табличкой «Ядро Тензора». Вин пощелкал по кнопкам цифрового замка, и дверь распахнулась. Сюда, быстро сюда. Студенты ввалились в просторное помещение с большими шестиугольными плитами на полу. Похоже, из-за этого на гигантские пчелиные соты. Пол был практически прозрачным, и прямо под собой они узрели невероятно сложное переплетение каких-то труб, толстых проводов и прочих непонятных деталей, нижняя часть которого терялась где-то глубоко под землей. «Так, порядок», — сказал Дрейк, — «а теперь я хочу, чтобы каждый встал точно по центру любого из этих шестиугольников». Это безопасные точки. Там вас роботы не достанут. Прямо сейчас, потому что... Быстро, быстро. У нас совсем нет времени. Он ткнул пальцем в пульт, и все услышали, как с грохотом встали на место тяжелые засовы. Винсент их запер. Сильнее всех испугалась Эрика Мол. Звизгнув, она устремилась к выходу. «Стой!» — зарал Дэни Мина. Но дверь была надежно закрыта. Эрика только зря дергала ручку. Дрейк тем временем успел запереться в небольшой будке с пультом управления и смотрел оттуда на студентов сквозь стекло. На мгновение он скрылся из виду, и из будки тут же выскочил какой-то незнакомый мужчина, кто-то из сотрудников Наниджан. «Помоги им!» — рявкнул ему вслед голос Вина. Незнакомец был явно сбит с толку, но послушно встал в центре одного из шестиугольников, присоединившись к студентам, все уже успели занять свои места, вернулась и Эрика. Питер пошатнулся и упал на колени. Рик Хаттер подхватил его под мышки и попробовал опять поставить на ноги, но тот едва мог стоять прямо. Заметив ряд висящих на стене рюкзаков, Карен Кинг поспешно метнулась туда, схватила один из них и закинула на плечо. Дрейк опять показался за стеклом, и они увидели. Как он лихорадочно жмет на раскиданный по пульту кнопки. Над ним склонялась Эллисон. Вин ради Бога, повторяла она. Теперь же никуда не денешься, мрачно отозвался Виндрейк, нажимая последнюю кнопку. Для Питера Дженсена, который после жестокого избиения так окончательно и не пришел в себя, все произошло слишком быстро. Шестиугольная плита под ним провалилась куда-то вниз и он вмиг оказался в футок в десяти под полом, в полосатой пасти какого-то огромного аппарата, которая плотно, едва не касаясь тела, охватывала его со всех сторон. Пасть, в кавычках, оказалась цилиндром, состоящим из вертикальных, словно длинные зубы, электрических обмоток, попеременно выкрашенных сверху донизу красными и белыми полосами. Резко запахло озоном, и послышался громкий трансформаторный гул. Все волосы на теле Питера встали дыбом. Механический голос произнес, «Не двигайтесь, пожалуйста. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание». Послышался пугающе громкий металлический щелчок, после чего трансформаторный гул возобновился вновь. Волной накатила дурнота, и Дженсену показалось, будто внутри аппарата что-то сместилось. «Можете дышать нормально. Ждите». Молодой человек несколько раз осторожно вдохнул и выдохнул. Опять щелчок, опять гул. Питер опять замутило, на сей раз сильней. Потом он проморгался. Да, тут точно что-то поменялось. До этого перед глазами у него были красно-белые полосы, примерно на середине высоты торчащих снизу электрических обмоток, а теперь они были значительно ниже. Он уменьшался. Зажужжав... Их длинные зубцы придвинулись ближе, плотнее прижимаясь к нему со всех сторон. «Ну, конечно!» — промелькнуло у него в голове. «Чем меньше зазор, тем сильнее магнитное поле. Чем меньше, тем лучше. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание». Снова раздался все тот же металлический голос. Снова подняв взгляд, Дженсен понял, что и в самом деле изрядно уменьшился в размерах. Зубцы вертикальных обмоток, В десяти футах над ним смыкали где-то высоко над головой, словно купол собора. Какой же у него сейчас рост? «Не двигайтесь, пожалуйста. Сделайте глубокие вдохи. «Да знаю, я знаю!» — голос Питера заметно дрожал. «Воздержитесь от разговоров. Это может повлечь за собой серьезные травмы. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Еще один щелчок и низкое гудение...» еще одна волна тошнотворного головокружения. Но на сей раз зубцы разошлись по сторонам, а пол под ногами ощутимо завибрировал и вроде как опять двинулся вверх. Сверху хлынул свет, потянул прохладным ветерком. И вот, наконец, Дженсен опять на уровне пола, а вибрация прекратилась. Он стоит посреди гладкой черной пустыни, раскинувшейся во все стороны. Где-то вдали... Эрика и Дженни вертят головами, осматриваются, а еще дальше — Амор с Риком, потом Карен. Долго до них идти? Непонятно, поскольку сам он сейчас где-то с полдюйма ростом, не больше. А это что еще катится? Пыль? Шелушинки человеческой кожи? Ничего себе! Прямо перекати поле! В полном остолбенении Питер уставился на подкатывающие к нему шары — Некоторые были ему чуть ли не по пояс. Он ощутил себя полным идиотом, постепенно сознавая весь ужас ситуации, бросив взгляд на Эрику и Дженни вдали. Судя по всему, они были в таком же шоке, полдюйма ростом. Услышав вдруг оглушительный треск, Дженсен резко обернулся. Прямо перед глазами у него появился гигантский ботинок, одна только подметка, едва ли не выше его. Питер поднял взгляд и увидел нависшего сверху Вина Дрейка, который присел на одно колено, Огромная физиономия, каждый выдох, словно порыв зловонного штормового ветра. И тут же послышалось нечто вроде гулких раскатов грома, эхом разнесшихся по всему залу. Это был смех Вина Дрейка. Разобрать, о чем переговариваются эти два великана... Из-за эхо-резонанса было практически невозможно. У Дженсона просто закладывало уши. Вдобавок и говорили, и двигались они как-то больно уж медленно, словно в замедленной съемке. Элисон присела на корточке рядом с Дрейком, и оба уставились на Питера. — Что ты наделал, Вин? – сказала Бендер. Слова ее, причудливо растягиваясь, словно с грохотом накатывались друг на друга и вычленить что-либо в этой мешанине звуков было непросто. Виндрейк только рассмеялся. Очевидно, он находил ситуацию очень забавной, но из-за этого смеха клочья пыли вокруг Питера взвелись в воздух, а отвратительная смешанная амбре чеснока, красного вина и сигар едва не свалила его с ног. Дрейк глянул на часы. «Рабочий день закончился», — сказал он с ухмылкой. «Паубана!» — Пау как выражаются здесь, на Гавайях. «Дело сделано!» Элисон Бендер уставилась на него. Винсент повел головой на бок, словно чтобы вытряхнуть воду из уха. Судя по всему, такая у него была привычка. Студенты снова услышали раскаты его голоса. «Сделал дело! Гуляй смело!»